Питти Гавор Мая сказал, что мои были 9:1 до получения наиболее удовлетворительного результата для его собоя. Хотя было бы слишком сказать, что его вели, но уступка, что Таицы больше не будут вызывать набитую с Великим Азиатским альянсом в этом конфликте, было несомненно заслугой Маии. Опять же, термины вроде вы будете выполнять это устное соглашение и вы будете соблюдать все аспекты этого устного соглашения, вероятно, неставились под сомнение. Сейчас Мая была на дня станцию в гостиной. После переговоров Казама естественно ушёл. Он, как всегда был занят, и Мэюки покинула комнату по прямому приказу Майи. Затем, даже несмотря на то, что велело дворецкому уйти, Майя не подошла прямо к делу. Она просто некоторое время сидела, попивая чай с выражением недовольства, Тацума молча сел напротив неё. Молча, другими словами, не спрашивая и не ожидая разрешения. В нём, когда он откинулся на стуле, ожидая её слов. Не было видно ни опасения, ни страха. Взглянув на него, Майя поставила чашку назад на блюдце. Последний раз мы так смотрели друг на друга 3 года назад. <с standards> В его голосе или выражении не было никакого намека на воскмерия. Это первый раз, когда меня так вызвали. Убалое. Интересно. На обычную циничную, а не уважительную манеру, Майя также приняла более неформальное отношение, чем раньше. Если подумать об этом, мы впервые говорим наедине. Да. Но это не значит, что их отношение было дружелюбным. Свет сверкающих в их глазах был для этого слишком силён. О чём вы хотели поговорить? Не будь таким торопливым. Не хочешь чаю? И если вы будете медлить, давай я мне чай. Ваше окружение начнёт говорить некоторые раздражающие вещи. На слишком откровенное замечание Татсы от моя выдохнула. Честность не всегда достоинство, ты знаешь. Возражения ради другого всегда больно слышать. Их подшучивания вдруг на друг на друга пошли, как быстро нажатие клавиш. Моя была не сердита, но скорее одобрительно кивнула. И несдержанный компаньон также хорош время от времени. Это вам неприятно? Отношения между нами как у племянника и тёти, так что нет необходимости беспокоиться по этому поводу. Аwidetildeт её этими словами с тоном неотличимым от её истинных чувств или просто такой видимости. Майя подняла со стола звонок. Раздался слабый звон колокольчика, но ни дверь, ни стены этой комнаты не были особо тонкими. Но несмотря на это, меня чем через минуту послышался тихий стук в дверь, что означает, что за этой комнатой каким-то образом наблюдают. Тем не менее, Тацу от не спешил вставать. Его звали. Предыдущий пожилой дворянский вернулся на сцену. Даже зная, как Татсу неторопливо сидит, он и глазом не моргнул. «Халма-сан, принесите для меня, пожалуйста, ещё чая. И то же самое для Татсу и сана». «А разумеется». Если бы это было окей, он без сомнения побледнел бы и начал вопить на Татсу. Даже забывая о присутствии Майи. Но невозможно, чтобы доверенное лицо, которому дозволено подслушать, находясь возле своего мастера, независимо от вида или причин, когда-либо будет склонна к таким мелким вспышкам. То, что Тация был расслаблен, так же вытекало из этого. Не говоря уже о том, что было бы невозможно сгладить острые углы. Так как с первого взгляда было видно, что Тация не проявляет вообще никакой покорности по отношению к Майе. В ожидании чая Майе не проняло ни слова. Тация аналогично не спешил. «Не хочешь чаю» в основном означало «мы поговорим за чаем». Это было не особо трудно понять, Или ещё ребёнок будет поднимать шум, ожидая такой период времени. Наконец, сделав глоток из чашки, которую принёс Хаяма, моя, похоже, была в настроении. Спасибо за твою помощь, Таманса-дзян, Тацуса-сан. Слышишь этот тон? Никто не будет принимать его слова за чистую монету. Нет ничего подобного. Тацуса также не испытывал никаких заблуждений об этой похвале. Но это несколько беспокоенно для её собы. Мне очень жаль. Очевидно, она начала высказывать жалобы с театральным вздохом, и Татсуя формально извинился. Не то чтобы он сделал что-либо похвальное, вроде упасть ниц на землю или нагнуться лбом к столу. «Что ж, я знаю, что ты просто следовал приказам. Хотя я хотела спросить майор Казаму, действительно ли была необходимость заходить так далеко. Что ж, нет смысла мучиться о прошлом. Мне жаль за доставленные неприятности». В этот раз Татсу извинился немного искренней. Нравственность в сторону. Татсу я также считал, что случившееся было немного чересчур. На самом деле не немного, но ближе к чрезмерному, бессмысленному уничтожению. «Более важным сейчас являются появившиеся проблемы. Какие-то конкретные?» Майя не сразу ответила на вопрос Татсу. Она закрыла глаза, сделала глоток чая, затем медленно подняла голову, посмотрев вперёд. Прямо в глаза Тации. Тация не встретила её взгляд, вместо этого подняв чашку ко рту так же, как сделала она. «Звёзды движутся». В её словах, когда она решительно поддержала зрительный контакт, была сила, из-за которой Тация на мгновение застыл. Что значит, что Америка движется? Наконец, достигнув этой точки, Майя и Тация столкнулись лицом к лицу. Вес за ними невозможно было сравнить. С одной стороны Майя со всей мощью Юцуба за спиной, тогда как на стороне Татсуи будет видимо лишь одна Миюки. Тем не менее твёрдость в глазах Татсуи ни на сантиметр не уменьшилась под давлением Майи. С этого времени звёзды попросту начали своё собственное расследование, но они уже поняли, что взрыв был вызван магией, преобразующей массу в энергию. Это значительно сужает личность оператора. В частности, достаточно, чтобы определить тебя и Миюки-сан как одних из подозреваемых. На информацию Майя и аятацию мог лишь покачать головой. Довольно удивительная способность собирать информацию. Их репутация самой могущественной в мире силы волшебников не просто для вида. Нет, я хвалю вас обауэ. Ответа не последовало, Майя замолчала, будто в глубокой задумчивости. Хотя я признаю, что они, видимо, самая могущественная сила, разведка звезд USNA сумела достать это почти в реальном времени. Может, это дело рук шпиона? «Не могу сказать, к сожалению». «Ну, конечно». Будто он каким-то образом упрекнул ответ Майи, тотся и кивнул серьёзным выражением лица. На мгновение Майи показалась обиженной, но, как и ожидалось, она мгновенно возобновила свою улыбку. «В любом случае, ты должен быть осторожен относительно своего окружения. Звёзды не мягкие и противники, с которыми ты сталкивался до этого. Если они решат, что ты угроза гегемонии Соединённых Штатов...» Полне возможно, что у них хватит сил тебя устранить. Что значит, если будет слишком большая вероятность вовлечения её в оба, мне следует ожидать обед с другого направления, буду иметь это в виду. Тёте и племянникуставились друг на друга. На их лицах уже не было ни намёка на улыбку. Ещё рано заходить настолько далеко. Вы посчитали, что я сделаю именно такой вывод, поэтому и вытворили миюки. Так ведь? Тацу очень по-другому подобрал слова. Мая не ответила словами на его вызов. Вместо этого её ответ можно было видеть от того, как она посмотрела в сторону. Тацуя, брось школу. Когда она наконец заговорила, это был не ответ, но команда. Бросить школу? Почему? Чтобы некоторое время залечь на дно здесь, в этом доме. Охрана Миюки-сан будет передана другому. Разве выбор стражи не вопрос решаемый охраняемым лицом? У всего есть свои исключения. Что ж, достаточно честно, но я отказываюсь. Если бы в комнате был кто-то ещё, он бы вздрогнул от резкого падения температуры. Не физического падения, но скорее из-за невероятного напряжения. Если я сейчас внезапно брошу школу, думаю, это будет так же хорошо, как и признание, что я именно тот волшебник, который уничтожил Ветвь Великого Азиатского альянса. Эта причина несущественна. Может быть, на их лицах уже не было какого-либо следа выражения. «Ты не подчинишься моему прямому приказу?» «Мне может приказывать лишь Миюки». Напряжение достигло своего пика, а в этот интенсивный период время будто остановилось. Мир превратился в ночь. Это не была простая темнота. В этой темноте плавало сияющее море звёзд. Потолок гостиной стал безлунным небом звёздной ночи, звёзды потекли становись лучами света, и запах крови вдруг заполнил комнату. В следующее мгновение, совершенно беззвучно, Внутреннюю ночь распалась, показав живописную картину тёти и племянника без изъменений глядящих друг на друга. Однако чувство напряжённости, выросшее между ними ещё с вместе с ночью, похоже, было весьма деликатное. Конечно, ты мой милый племянник в конце концов. Моё улыбнулось на бормотание Тацуе. На них не осталось никаких ран, и запах крови исчез. Тем не менее, даже с учётом этого, ты был хорош. Поэтому в этот раз я прощаю твой эгоизм. Огромное спасибо. Всё в порядке. Возьмём это как плату за разрушение моей магии. Не говоря ни слова, Тац поднялся. На его небольшой поклон моя свободно покачала руками. Тац покинул комнату, и никто не собирался его останавливать.